Понятно, товарищ капитан. Мартынов подергал Чертыханова за рукав, отвел в сторонку. У тебя курить есть? Дай на дорогу. Две пачки хватит. Прокофий порылся в сумке от противогаза, достал папиросы. Охлебнуть хочешь? Сейчас не надо, ответил Мартынов. Оставь мне немного на потом, если вернусь. А куда ты денешься? Возьми хоть шоколаду. Мартынов отодвинулся к разведчикам, находящимся возле лошадей. Вскоре всадники проплыли в отблесках Зарева и, обгоняя колонну, пропали в сумраке. Вниз к реке живым потоком стекала в красном накале пожара колонна отступающего батальона. Люди молча тащили за собой длинные тревожные тени. Изредка над колонной слышался возглас командира или стон раненого, Сотрясал мостовую топот ног, да в отдалении стучали пулеметы, оставленные для прикрытия. Не переставая, моросил затяжной осенний дождь. На левом берегу Оки горели села, все ближе подступая к Серпухову. По этим горящим селам можно было определить, как далеко вперед забрались немцы и как отстали мы. В совхозе, где вчера располагался штаб дивизии, и где оставался наш медпункт, было пусто и глухо. За мостом у скотного двора нас окликнул часовой и, не дожидаясь ответа, выстрелил. Потом закричал «Со страху орешь!» — сказал я. — Свои! На выстрел из помещения выбежал человек в короткой куртке с меховым воротником и в фуражке. Должно быть старший. За ним протискивались, толкая друг друга, красноармейцы. Они, по всему, видать, устроились на ночлег в стойлах коровника, на соломенных перинах, приготовленных бойцами нашего батальона. «Кто такие?» — спросил старший. «Откуда?» Он сунул пистолет за пазуху. «А вы кто такие? Что тут делаете?» «Решили провести ночь, товарищ капитан Сказалон. Устали очень». Это была потрепанная в боях рота, точнее остатки ее, оторвавшаяся от части, которая шла из-под Калуги, металась между своими и немцами и не могла прибиться ни к одной из наших частей. Бойцы нападали из засад на немецкие обозы, забирали продовольствие, оружие и скрывались в лесах. В перестрелках теряли товарищей. Они уже привыкли к такому образу жизни, к такой войне. Сами себе хозяева могут отдыхать в незанятой противниками деревне столько, сколько им захочется, пока не кончатся продукты или не вышибет враг. «Утром совхоз займут немцы», — сказал я. «Они перебьют вас сонных». Старший это был лейтенант с длинным и узким лицом, с острым кадыком, выпирающим из-под воротника, самоуверенно усмехнулся. Нас голыми руками не возьмешь, пуганные. Утром мы будем уже далеко. Где именно? Лесов много, укроют. Немцы туда и носа показать боятся. — Сколько вас человек? — спросил я. — Двадцать один. Очко. — Пойдете с нами. Лейтенант удивился. — С вами куда? — Вы же сами в мешке. К утру выберемся. — К утру? — Значит, ночью пойдете. Лейтенант поежился от дождя, стекавшего с фуражки за воротник, оглянулся на теплый коровник, где так хорошо было пригреться на соломе. «А если мы не пойдем, что тогда?» «Арестуем, а утром передадим в военный трибунал!» Лейтенант взглянул на колонну, приостановившуюся на дороге, слившуюся воедино темную, молчаливую и угрюмую, И покорно согласился. «Если уверены, что выведите к своим, то мы не против. Мы согласны. Когда выступать? Сейчас». «Позови остальных», — сказал он стоявшему рядом красноармейцу и предупредил. «Между прочим, дорога идти не советую. Занята. Сам видел, как они двигались туда, к Серпухову. И вообще все большаки забиты немецкими войсками». «Разрешите действовать нам своей группой?» «Разрешаю. Как ваша фамилия?» «Золотухин». «Обратитесь к лейтенанту Тропинину, начальнику штаба. Он вам все объяснит». «Вас проводят к нему». Связной повел Золотухина вдоль колонны в темноту. Красноармейцы его группы, постояв немного на дожде, стали незаметно по одному скрываться в коровнике досыпать. — Может быть, укроемся от дождя-то? — спросил Чертыханов. — Ночь длинная, накупаемся еще. — Посвети, — сказал я. Прокофий включил фонарик, и я взглянул на часы. Стрелки показывали 22.15. Мартынов должен вернуться через 45 минут, если все у него пройдет удачно. Если же он не появится к этому времени, мы не станем медлить и выступим в назначенный срок выслав вперед другую группу разведчиков. Я приказал командирам рот подготовиться к трудному ночному маршу и, возможно, к ночному бою. Чертыханов вгляделся во тьму. «Кого я вижу?» — воскликнул он. «Дядя Никифор, где твоя карета скорой помощи?» Никифор приблизился к нам большой неповоротливой, На косматом лице, как вода, сквозь камышовые заросли, поблескивали глаза. «Карета при мне в исправности», — ответил Никифор озабоченно. «Раненых много, товарищ капитан. 12 человек. Лошаденка слабая, не стронет места, а стронет, упадет посреди дороги. Надо что-то придумать, товарищ капитан, а то не довезем. Часть я пересадил в повозку к разведчикам. Но все равно тех, что остались, лошадь не дотянет. Чертыханов переспросил. 12 человек за весь день? Если бы. Никифор, помолчав, сокрушенно вздохнул. Днем отправили на двух машинах в Серпухов. 24 человека. Одну Нина сопровождает, вторую Катька, новенькая сестра. Обратную дорогу немец заслонил. Я почувствовал, как что-то тяжёлое, всё время мучительно давившее душу, отлегло. Прикрыл глаза и улыбнулся. Нина вовремя вырвалась из западни и не испытает всех сложностей предстоящего перехода. Я сказал Никифору: "Разыщите телеги с брюю, вернуть разведчики, возьмёте у них лошадей". — На гладкую дорогу не рассчитывайте. — Какая уж тут дорога, — проворчал Никифор. — Темень, дождь. Он не уходил, переминаясь с ноги на ногу. — Вернутся ли разведчики вопрос, товарищ капитан? — А тут, неподалеку, я отыскал конюшню. В ней четыре коня. Два жеребца, молодая кобылка и четвертая жеребая. Правда, сторож при них имеется, старик. Но мы с ним как-нибудь поладим. Тяжелую кобылу оставили бы. — Забирайте, — сказал я. Никифор от радости задохнулся. — Вот это дело! Это мы быстро! Он побежал в темноту в сторону конюшни, звучно шлепая по лужам. — Обрадовался, — сказал Чертыханов, усмехаясь. — Точно ему шапку золота насыпали. Мокрое от дождя лицо его поблескивало. Разведчики в назначенное время не вернулись. Батальон выступил уплотненной колонной по проселочной дороге, пролегавшей вдоль левого берега Оки. Тучи, нависшие над низиной, были обильно пропитаны тревожной краснотой пожарищ. Они текли над головами рыхлыми комьями с подкрашенными боками, сваливались в черную бездну за рекой. Бойцы с молчаливой опаской озирались по сторонам, а скользаясь, плотнее жались друг к другу. Понимали, если не вырвемся из ловушки ночью, утром нас могут прихлопнуть. Дождь не переставал сыпаться, мелкий и въедливый. Намокшая одежда отяжелев давила к низу Лужи, отражая зарево, казались зажженными изнутри. Лошади, похрапывая, огибали их стороной. Вода раскалывалась под копытами с резким звоном, шумно плескалась под колесами, и старший лейтенант с книга, обернувшись к лошадям, взмахнул перчаткой. «Тихо, черти!» И вдруг одна из них заржала призывно и жалобно, И ржание это долго звучало в мокрой тишине от колонны.